Третий столп выгоды. Люди не читают тексты просто так. Для этого они слишком заняты. Чтобы увлечь человека чтением, нужно дать ему обещание, что он получит конкретные выгоды. Нам необходим текст, который скажет читателю: "Парень, я нереально полезен для тебя". Если у вас получится это сделать, а у нас получится, то читатель будет наш. Именно поэтому нужно учиться давать чёткие и смачные выгоды. Будем учиться. Условие создания выгод в продающем тексте. Читатель, а не вы. Важно помнить, что выгоды должны быть направлены исключительно в сторону читателя, решать его проблемы, а не восхвалять товар или услугу. Давайте я объясню. Чистая квартира и быстрая уборка, а не современный пылесос. Выгода для покупателя не в том, что ваш пылесос мощнее и красивее. Да, это важно, но это не всё. Читателю нужна реальная выгода для себя, которую он может извлечь после покупки пылесоса. Неправильно. Наш пылесос самый мощный на рынке. Наш пылесос самый лёгкий на рынке. Правильно. Наш пылесос самый мощный на рынке, поэтому вы будете убирать квартиру на 20 минут меньше и в 1,7 раза чище. Наш пылесос самый лёгкий на рынке, поэтому вы не будете уставать, двигая его по дому. Факты, а не болтовня. Каждая выгода обязана опираться на факты, доказательства или цифры. Если вы пишете, что уборка квартиры будет происходить быстрее, но не обосновываете причину, это пустая выгода. Продающий текст в таком случае просто не будет работать в полную силу. знать своего клиента и его нужды. Очень стандартная проблема. Авторы зачастую просто не знают желаний целевой аудитории, для которой пишется текст. Например, нет смысла оперировать выгодой низкая цена, если вы продаёте элитные услуги. Такая ЦА не клюёт на низкую цену, её выгода в уникальности и дороговизне услуги. Таким клиентам хочется выделиться, а не выглядеть скрягой. Или, например, вы продаёте набор для ручных поделок и обещаете, что он позволит сэкономить время работы на 30%. А вашим клиентам это вовсе не нужно, они наоборот любят весь вечер возиться с поделками. Время для них фактор не актуальный. Чтобы создавать продающие выгоды, нужно изучить клиента. Это можно сделать на профильных форумах, в социальных сетях, при чтении литературы, с помощью опроса клиентов или владельцев бизнеса. Они знают своих покупателей лучше других, и, конечно, с помощью мощного мозгового штурма. Помните, 2-3 сильные выгоды лучше 7-10 посредственных. Не мелочитесь, бейте чётко в нужды ЦА. Идеальная схема создания клиентских выгод. Для того, чтобы подобрать правильные выгоды в продающем тексте и грамотно описать их, нужно опираться на три вводные: описание свойств и принципов работы товара или услуги, возможности вашего товара или услуги, преимущества товара или услуги для клиента. Это оптимальный набор для подготовки текста выгоды, который можно использовать в любом продающем тексте, в коммерческом предложении, маркетинг-кит, лендинг-пейдж и так далее. Мы предлагаем то-то, делаем то-то, поэтому в результате вы получите нечто, что существенно улучшит вашу жизнь. Виды выгод. Прямые Наиболее очевидное преимущество от использования чего-то. Например, если вы продаёте большой телевизор, его самой очевидной выгодой будет размер экрана. Покупатель сможет с ещё более сильным погружением играть в любимые игры на приставке или с наслаждением смотреть фильмы. Непрямые К ним относятся такие преимущества, которые обычно остаются на втором плане. Если брать всё тот же телевизор, то можно упомянуть о длительной гарантии, менее прожорливом энергопотреблении или особом покрытии экрана, придающем картинке реалистичность. Скрытые. О них обычно не говорят, но всегда думают. В случае с телевизором таким преимуществом будет статус, возможность показать: "Я успешней Иванова". покупатели, повторюсь, о таком сами не скажут, но хороший автор должен всегда опираться на скрытые выгоды. И напоследок скажу о том, что чаще всего волнует людей: экономия времени, сил, денег, рост, богатство, здоровье, уважение, изменения, карьеры, статуса, отношение к себе, потеря лишнего веса, негативного опыта, вредных привычек. улучшение внутреннего состояния, отношений, навыков и личных качеств. Стабильность в семье, в общении, в работе и так далее. На самом деле выгод очень-очень много, сотни и тысячи. Всё, что вписывается в структуру потребности человека, может быть использовано как выгода, моральная или материальная. Материальные выгоды базисные, с ними работать проще. Моральные более сложные, но тоже вполне подходят для убеждения. Главное вычленить основные выгоды клиента. Затем, когда вы это сделаете, бейте. Если всё сделаете правильно, ваш текст станет настоящей золотой жилой. Подведение итогов. Настало время подвести жирную черту под уже полученной информацией. Всякий раз, когда вас начнут посещать сомнения или память начнёт подводить, обращайтесь к этой простой и незамысловатой схеме. Она поможет расставить всё по местам. Мы знаем, что должно быть во всех убедительно позитивных текстах. Как мы уже выяснили, каждый текст должен соответствовать таким требованиям, как простота, позитив, экспертность, конкретика, профессионализм автора. Знаем, какие 3 пункта должны быть включены в каждый текст: УТП, закрытые возражения, выгоды. Осталось понять, как писать тексты, которые будут убеждать быстро и наверняка. Именно этому посвящена наша следующая глава. Пора за новыми знаниями.